Глава девятнадцатая. Браслет императора. «Лорд Салдок принцессе Ами», – направил я запрос на главный корабль. «С возникшими вопросами я разберусь позже, а сейчас надо для начала скорректировать наш маршрут». «Что такое?» – на экране появилась недовольная принцесса. «Похоже, кто-то изо всех сил спешит выполнить приказ своего отца». «Я тут подумал, что из трех точек, названных Кармом Даусом, одна немного отличается от всех остальных. Мы сейчас строили маршрут до Вирса, но я предлагаю начать с системы Крокета-Вильбура». «Основание», — тут же отозвалась принцесса. Чуть ее осалдоков», — брякнул я. «Эта система ближе всего к Фьорну». «Я не обманул, это действительно было так». Не знаю, совпадение или нет, но белая звезда, похоже, обладает особенным магнетизмом. Не удивлюсь, если и Виви-сектор действительно прячет в тамошних утесах свое тело. Впрочем, это нам как раз и предстоит выяснить. Как бы там ни было, мою идею согласовали, и уже через пару минут наш корабль ушел в прыжок к системе крокета вильбура Сколько у нас есть времени? Я повернулся к кассе, занимавшейся подготовкой маршрута. «Шесть часов». «Так долго?» Меня смутил столь продолжительный полет, особенно с учетом того, что система была не так уж и далеко от нас. Пришлось замедлиться, чтобы уравнять скорости с другими кораблями. Вели пожала плечами. В последний момент поступил приказ от принцессы. Я подумала, что это разумно и нет смысла обсуждать. «Да, это разумно». Я замолчал. Вроде бы и мелочь. Но смущают меня решения, принятые у меня за спиной. А еще эта готовность со стороны Аси выполнять приказы принцессы. Если честно, даже вопросы о миротворцах, что я так хотел задать, вылетели из головы. А ты бы хотела встретиться с нынешним императором? Было очень тяжело решиться на этот вопрос, но в итоге я словно бросился с головой в ледяную прорубь. Все-таки Асси же сама говорила, что служение лидеру империи – это ее суть. Так что вряд ли я смогу удержать ее, если она соберется пойти под руку Ривака. Проклятие, как же обидно. Но мне просто необходимо знать, что сама пылающая длань думает о своем положении. А он уже связывался со мной. Ревак или тот, кто назвался этим именем. Ну вот, и сразу же удар. Хотя можно было догадаться, что у императора должен быть способ общаться с такими своими слугами, как Асси. Стоп. Если прекратить себя жалеть и обратить внимание на то, каким образом была построена фраза девушки, то не все так печально. А если посмотреть на вытаращенные глаза Бена, то становится даже смешно. Может быть, кстати, опять перейти на мысленное общение? Ну уже. Я попробовал достучаться до Аси, и та, словно почувствовав это, снова открыла канал между нами. Как он связался с тобой? Я постарался взять себя в руки и попробовать разобраться во всем с самого начала. Он теперь знает, что ты со мной? Через браслет императора мы все пылающие длани привязаны к нему. Ага, понятно. Я привязывал к браслетам псов или корабли а древние императоры поступали также со своими подданными. «Насчет же того, кто я, с кем и где, не волнуйся, эта информация ему недоступна. Единственное, что он знает, так это то, что я проснулась». «Что ж, эта информация немного обнадеживает». «И о чем вы говорили, что ты ему сказала?» «Ничего». Ответ Аси меня ошарашил. Тот, кто со мной связывался, не является настоящим императором. Это потому, что он не принадлежит к твоей старой империи? Нет, это потому, что он не принадлежит к императорскому роду. На какое-то время мы оба замолчали. Я пытался прикинуть, что мне дает эта информация. Выходит, либо Ревак, вернее, его какой-то давний предок узурпировал трон, Либо браслет императора находится у какого-то неизвестного лица. «А Ами, принцесса, с которой мы говорили?» «Она тоже не принадлежит к императорскому роду». Я еще не закончил говорить, как ответ Аси расставил все по своим местам. «Значит, все-таки первый вариант. С одной стороны, мне это на руку. Некому будет увести у меня бывшую пылающую длань. А с другой...» Что же творится в этой вселенной? Эй, ребята, вы чего? От мысли меня отвлек голос Бена, который только-только пришел в себя после первой реплики Асси. То, что она сказала вслух. Это мы так шутим. Я попробовал успокоить своего барона. У нашей подруги же амнезия, вот мы и фантазируем на тему того, кем она могла быть. Ну и шуточки у вас. Бен сделал вид, что обиделся. Но его взгляд продолжал подозрительно перебегать с меня на Асси. «Ничего, это не страшно. А вот для откровений время еще не пришло. Слишком рано, слишком много всего непонятного вокруг. Но зато представляю, как бывший контрабандист удивится, когда я, наконец, расскажу ему всю правду о происходящем». «Асси!» Я опять попробовал мысленно позвать девушку в надежде, что она еще не обрубила нашу связь. Вроде бы работает. А что ты думаешь о советнике? Учитывая, как ты умеешь обращаться с техникой этого корабля, уверен, ты слышала мой разговор сами. Слышала. Слишком мало информации, чтобы делать выводы. А он может... Похоже, мне придется сформулировать это самому. Он может быть тоже дланью, как и ты. Да, это возможно. Но как тогда он смог вернуть память императору и Ами, Если те не принадлежат императорской семье, а вы не можете использовать силу ради обычных смертных, то как он им помог? Вот вопрос, который мучает меня последнее время. Если бы не он, все бы уже давно выстроилось в встроенную систему. А так... Я уверен, мы точно что-то упускаем. Впрочем, может быть, Асси сейчас все объяснит. Я не знаю, как такое возможно. Чувствовалось, что она тоже смущена. А кто, кто еще может владеть подобными способностями? Вернее, кто мог владеть ими в ваше время? Никто. Эти техники нам передавал лично наследник престола. На этот раз Асси звучала громко и уверенно. Странно. Не знаю, что тут еще можно сказать. Что-то недоброе есть во всем этом. Неожиданно выдала девушка, будто я сам не понимаю. Рекомендую побыстрее разобраться. И пока мы летим, я в медицинский отсек тренироваться. Ничего не имею против, хотел было ответить я, а потом вживленный в мою ауру чип показал, что кто-то отключил доступ ко всем капсулам, кроме одной. Впрочем, почему кто-то? «Да что же это творится? Я сам хотел потратить на это наш полет, да и против компании Аси был не против. А тут у меня такую возможность собираются утащить, забрав себе последнюю капсулу. Причем кто? Личная помощница уже мертвого императора. Да где это видано?»